Глава 10. Позаботьтесь о своих костях. Мы стареем, и наши кости слабеют. Каждое усилие, например, подняться по лестнице, нести чемодан или покупки из магазина, даётся всё труднее. Мы не твёрдо держимся на ногах и быстро устаём. А ещё появляется риск упасть и получить травму. Мы можем причинить себе вред, начиная с ушибов и переломов, порезов и контузий. Сотни различных неприятных вещей могут произойти с человеческим телом, когда оно стареет. О падениях. Один человек из каждых 3 старше 65 лет страдает от падений. И ещё печальнее факт, что ваши шансы умереть от травм, полученных при падении, Возрастили за последние 10 лет. Это печальные новости. Они дают нам докторам постоянную занятость. Я бы предпочёл, чтобы это не доктора, а вы были заняты. Могли делать те вещи, которые вам нравятся, независимо от возраста: спортивные игры, походы по магазинам, лыжи, посещение политических собраний, всё что угодно без опасения, что вы можете упасть. и сломать что-нибудь. Вы сможете жить полноценной жизнью, если позаботитесь о своей скелетно-мышечной системе. Это ваши кости, мышцы и суставы. Без этих жизненно необходимых частей тела мы не сможем стоять, ходить, даже сидеть. Так что позаботьтесь о них немедленно.